Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка первая. Последний ужин. Глава пятая. Подарок. Удобно усевшись на диване и скрестив ноги, Юхо молча играл с сережкой в ухе. Услышав вопрос Циньзю, он слегка приподнял на него глаза и одарил холодным взглядом. Затем снова принялся рассматривать пол. Никаких объяснений, никаких слов. Вообще никакого уважения к наблюдателю. Такое поведение значительно отличалось от поведения других экзаменующихся. Было не совсем ясно, как обращаться с таким студентом. В комнату вошел 154-й и тут же почувствовал легкий приступ удушья. Вызывали? Поскольку в комнате находился экзаменуемый, 154-й решил придерживаться субординации и официоза. «Какое наказание за повторное нарушение правил?» Медленно спросил его Циньцзу. «Я давно не был наблюдателем на экзамене, так что уже и не помню». 154-й помолчал, а затем тихо ответил. «Одиночное заключение». Пальцы Юхо дернулись, и он, наконец, посмотрел на наблюдателей. Выражение его лица было все таким же холодным. На нем нельзя было прочитать ни одной эмоции, кроме скуки, И все-таки у 154-го в этот раз появилось странное ощущение, что его высмеивают. Может, ему это просто показалось. А может, их шеф как магнитом притягивает такой тип людей. А кроме одиночного заключения что? Ничего больше нет? 154-й только открыл рот, чтобы ответить, как в комнате раздался звук. Взгляд Юхо переместился на запястье Циньцзю. На нем что-то зажглось. Похоже, что звук исходил от этого что-то. «Как видите, это против правил. Усиливает наказание», — поспешно сказал 154-й. Цинзю, как ни в чем не бывало, поправил воротник рубашки и отвернулся к окну. Через пару минут он снова повернулся и посмотрел на Юхо. «Там только стол и стул. Все это уж очень скучно». Хэтин смотрел на Юхо, слова его были обращены к 154-му. "Да, может, ты останешься с ним? Это должно быть повеселее". "Эй, босс, кого вы решили наказать?" Цинзюро смеялся. "Шучу. Не принимай всё так близко к сердцу". К счастью, 154-й уже привык к спонтанным шуточкам шефа. Тем не менее, он всё-таки выдохнул с облегчением. "Ну, «Тогда я отведу его в комнату, он там поспит три часа, а потом доставим его обратно в хижину». «Это что, отель?» 154-й решил не отвечать. Он немного подождал, но больше комментариев и дополнительных инструкций не последовало. В ожидании 154-й обвел взглядом комнату. Юхо спокойно сидел на диване и смотрел в окно. На его лице было отсутствующее выражение, как будто ему вообще было наплевать, что именно решат наблюдатели. Его отношение было высокомерным и холодным. Что же касается шефа Циньцзю, тот сложил руки на груди и внимательно смотрел на бледный профиль Юхо. 154-й вдруг почувствовал, что его босс заинтересовался этим сложным студентом. Однако из-за этого интереса Циндзю впал в плохое настроение. «Босс!» — решил напомнить о себе 154-й. Спустя некоторое время Циндзю наконец перевел взгляд на подчиненного. «Пойди, заставь еще одного экзаменуемого нарушить правила. И тогда мы запрем их вместе в одной комнате». «Что за бред ты несешь?» На запястье 001-го снова что-то пикнуло. Наверное, это снова предупреждение о нарушении правил. В этот раз 154-й решил промолчать, а Циндзю, казалось, вовсе не заметил этого предупреждения. «Не наказывать? Может, сразу отправить его обратно?» Циндзю фыркнул. Он немного помолчал и снова обратился к 154-му. «А вы уже почистили ту комнату, в которой был закрыт экзаменуемый?» А что, там надо было что-то убирать? Веревку убрали, стул поставили на место, бумажный кляп выбросили. Услышав слова бумажный кляп, рука Юхона мгновение замерла. Но уже через секунду он продолжил теребить серёжку и смотреть в окно, притворяясь холодным и безучастным. Да не ту комнату, другую. А хту. Нет, ещё не убрали. Вообще-то я хотел убраться там, но повторное нарушение произошло так быстро, что у нас не хватило времени на уборку. Ну, тогда пусть наш специальный гость Цинцзю повернулся к Юхо. Как мне тебя называть? Юхо лишь хмыкнул. Вот пусть мистер хм, её и уберёт. Причувствуя скорое смерть убийства, 154 быстро схватил опасного экзаменуемого и потащил его вниз. Подсобное помещение на первом этаже. 922-й и 154-й просматривали инвентарь. Экзаменуемый, который должен был понести наказание за нарушение, стоял с угрюмым выражением лица, прислонившись к двери. «Не нужно делать такое выражение лица! Даже если бы ты спорил с ним, все равно бы не победил!» Успокоил его 922-й. Благодаря неожиданному ответу, Отношение 922-го к этому экзаменуемому немного улучшилось. Теперь он обращался к Ю-Хо не так официально. Ю-Хо промолчал, но по его лицу было ясно, что он считает это утешение ерундой на постном масле. «А ты что думал, что его просто так назвали 001-м?» – продолжил 922-й. «Когда я впервые встретил шефа...» «А когда же это было?» «По-моему, в армии». «Уж точно и не помню. Да ладно, это и не важно». «Так вот, тогда вся улица, вся улица была залита кровью, а в руках босса было что-то типа базуки. Иди, поищи ведро!» — прервал его монолог 154-й. Ох, 922-му так и не удалось закончить свой рассказ о первой встрече с боссом. Его прервал грозный взгляд 154-го. «Иди первым. Я принесу тебе ведро попозже», — сказал он Юхо. Юхо и 154-й прошли к комнате. «Нужно вымыть всю эту кровь». 154-й указал на потоки крови на полу. Затем открыл дверь комнаты, в которой был заперт лысый мужчина. «Ты раньше был экзаменуемым?» — неожиданно спросил его Юхо. 154-й замешкался, но все же ответил. «Да». Несколько лет назад. И как ты стал наблюдателем? Отлично сдал экзамен. Показал высокий результат. Юхо слегка нахмурился. А чем вообще является этот экзамен? 154-й задумался, а затем осторожно ответил. Ну, наверное, специальная проверка знаний. Но все экзамены этим и являются. Проверка? Ищите самого смелого... И умного чемпиона, саркастически спросил Юхо. Пока они разговаривали, у Юхо снова возникло странное чувство, что за ним кто-то наблюдает. Он быстро посмотрел наверх, но увидел лишь белый потолок. Не было ничего и никого, кто смотрел бы на него. "Каких людей затягивает в систему?" спросил он, игнорируя это чувство. "Очень опасных людей". На лице Юхо не дрогнул ни единый мускул. 154-й вдруг вспомнил хижину, в которой сидели две пожилые женщины, мужчина средних лет и беременная. И тут же добавил. Но иногда система допускает ошибки. Что это вообще такое? Что-то сверхъестественное? Продолжил расспрашивать Юхо. 154-й покачал головой. Нет, ничего сверхъестественного. Это снова этот звук. Юхо даже подумал, что к ним спустился надоедливый наблюдатель 001. Но, оглянувшись, никого не увидел. Значит, этот звук исходил от 154-го. 154-й почесал указательный палец, на котором поблескивало серебряное кольцо. Именно из-под этого кольца и исходило слабоватое красное свечение. Заметив это свечение, 154-й тут же закрыл рот. «Что это такое?» – спросил его Юхо. «У этого 001-го тоже было такое». «Это предупреждение о нарушении правил», – ответил 154-й. «У вас тоже есть правила и ограничения?» «Ну, конечно! У нас больше, чем надо!» До них донесся голос 922-го. Он вынырнул из-за угла, в его руках было большое металлическое ведро. Нам запрещено говорить об опасных темах, запрещено использовать своё положение и издеваться над экзаменуемыми, запрещено помогать экзаменуемым жульничать, запрещено вступать в отношения с экзаменуемыми. Хотя это и так почти невозможно, отметил 922. -й. Хорошо, если наблюдатели и экзаменуемые не подерутся. Хотя, если драка всё же и случится, Наблюдателям запрещено убивать экзаменуемых и так далее, и так далее, и так далее. «А может ли экзаменуемый убить наблюдателя?» – спросил Ю-Хо. «Ну и какие будут последствия, если вы нарушите эти правила?» 154-й побледнел. 922-й, с которым было относительно проще общаться, чем с двумя другими наблюдателями, замолчал на пару секунд, а потом нерешительно ответил. «Лучше не спрашивай. Это что-то очень страшное. Я еще ни разу не нарушал правила и в дальнейшем не планирую их нарушать. Так что не задавай никаких опасных вопросов. Не лучше ли быть в безопасности?» 922-й поставил ведро прямо под ноги Юхо. «Постарайся сдать экзамен и выберись отсюда живым». «Понял? Сконцентрируйся на этой задаче». 154-й молча открыл дверь. Из комнаты сразу пахнуло тошнотворным запахом. Помимо крови на стене и полу виднелись кусочки чего-то непонятного. С отвращением на лице Юхо спросил у наблюдателей. «Это вам обычно приходится отмывать комнаты?» «Ну, конечно, не вручную», – ответил 922-й, – «а иначе это будет считаться наказанием. Хоть это и отвратительно, но уж лучше уборка, чем одиночное заключение». Юхо холодно посмотрел на 922-го, и тот понял, что сморозил глупость. «Ну, а для тебя это будет лучше, чем просидеть все три часа в одной комнате с боссом. Не так ли?» Закончив говорить, он тут же выбежал из комнаты, прихватив за собой сто пятьдесят четвертого. В коридоре стало тихо. «Это нереально! Идеально отмыть комнату!» Прислонившись к двери, Юхо внимательно осмотрел помещение. Затем взял ведро и вылил из него всю воду прямо на пол. Вода тут же смыла кровь и остатки чего-то. Даже низ стен слегка отмылся. Юхо присел на корточки и внимательно уставился на шмётки. Это было похоже на обглоданную кость, на кончике которой виднелся чёрный волосок. Что же за страшная сцена разыгралась в голове лысого мужчины? Юхо с трудом подавил отвращение и зашёл в комнату. Комната была вымыта, а ведро заполнено окровавленной водой. На поверхности воды плавали волосы и кость. и кусочки кожи, взявшиеся не весть откуда. На кусочках кожи даже можно было рассмотреть татуировку. Это был маленький цветочек. Через три часа 922-й вошел в комнату и отвел Юхо обратно в экзаменационный центр. Циньцзю лениво потянулся и решил найти 154-го, чтобы пойти вместе перекусить. Когда он открыл дверь своего офиса, то обнаружил аккуратно стоящее ведро с окровавленной водой и чем-то мерзким, плавающим на ее поверхности. Ведро стояло вплотную к стене, а рядом с ним лежала бумажка, на которой корявым почерком было написано «Это подарок для тебя. Не благодари!» Откуда-то донесся голос 154-го. «Босс, я собираюсь пожарить мясо! Что тебе приготовить?» «Я уже не голоден!» Из-за угла выскочил только что вернувшийся 922-й. Заметив ведро с его содержимым, он закрыл рот рукой. «Думаю, что я не буду голоден до конца своих дней!» Цинзю поднял бумажку и пару раз перечитал содержимое. Затем он спросил 154-го. «А какое наказание будет?» если экзаменуемый и третий раз нарушит правила. Он медленно задавал этот вопрос, так отчетливо произносил каждое слово, как будто вызывал кого-то на дуэль. Третьего раза быть не должно. Ну а если? 154-й ответил очень осторожно. В третий раз накажут нас. Все наблюдатели будут приставлены к экзаменуемому, Для круглосуточного наблюдения. В здании вдруг стало очень тихо.